Этот прилив гостеприимства и цитат показывал, что век заметил некоторую раздраженность Венуса. Ну, что касается нашего договора и дружеского предприятия, так мне, между прочим, не нравится то, что мы ничего не предпринимаем. <космех> Рим, братец мой, это такой город, что, может быть, не всем известный, который... Начался с близнецов и волчицы. Окончился императорскими мраморами и был построен не в один день. А разве я сказал, что в один? Нет, нет, нет. Вы этого не говорили. Правильно. Но я говорю, что меня отрывают от моих анатомических трофеев. Заставляют менять человеческие кости на обыкновенный мусор. И ничего из этого не выходит. Думаю, мне придется это бросить. Нет, нет, нет сэр, нет, сэр. Нет, сэр, нет, сэр. Вперед, честер, вперед, Дальше, мистер Венус, дальше! Ага. Не помирать же из-за этого, сэр, при ваших-то достоинствах. Знаете, на словах и я не против, а вот на деле я не согласен. «А уж если все равно придется помирать, то я не желаю попросту тратить время, роясь в мусоре!» Сайлас век вовсе не хотел сдаваться и продолжал уговаривать мистера Венуса все настойчивее и настойчивее. «Однако подумайте, дорогой друг, как мало времени вы отдаете нашему предприятию!» «А сосчитайте-ка вечера, которые пошли на это дело!» А? Много ли их? Ну... Но... И вам ли, сэр, сдаваться так скоро? Вам, человеку, который во всем со мной сходится, во взглядах, убеждениях и чувствах, человеку, который имел терпение связать проволокой всю основу общества? Ну, я имею в виду, человеческий стиле. Мне это не нравится. И чего ради стараться? Поощрений никакого нет. И в насыпях вы не видите, чего ради стараться? В насыпях, которые вот сейчас смотрят на нас с высоты. Слишком уж они велики. Что для них значит, если мы тут поцарапаем, там поскребем, в одном месте копнем, в другом потычем? Да и что мы нашли? Что мы нашли? Тут мистер Век сильно обрадовался тому, что есть повод для взаимного согласия. Да, да, ваша правда, ничего Но, если спросить наоборот, приятель, что мы можем найти? Вот тут вы со мной согласитесь, все, все, что угодно. Не нравится мне это. Я в это дело ввязался, не подумав. И опять-таки, разве этот ваш мистер Бофин плохо знает свалку? И разве он плохо знал покойника и все его повадки? А разве он надеется хоть что-нибудь найти? Из чего это видно?